Дом творчества. На ужин давали селёдку и винегрет. Нина сидела за столиком у входной двери и пила тёмный безвкусный чай, пахнувший прелой травой. Мужики негромко и недовольно ворчали: "Дескать, что за рацион? Скопыт рухнешь". Гобеленщица Тамара, узкая в фасы, особенно в профиль, очень похожая на грустную лошадь, моталась у окна раздачи в надежде выпросить добавки. Скульпторша Лида Власова с мощным бюстом и крупными, почти мужскими руками, единственная, кто позволил себе возмущаться в голос, кричала на толстую повариху в высоком белом колпаке и требовала жалобную книгу. Воруете, яростно возмущалась Лида и порывалась проверить сумки поварихи и подавальщицы. Ушлая повариха вяло отбряхивалась и книгу жалоб давать не хотела. Лида грамотно по возрастающей, развивала скандал. Возле нее начала собираться группа поддержки. Нина подумала, что надо взять в номер побольше хлеба. Там в номере есть кипятильник, чай, сахар и варенье. Она под шумок подошла к голубому пластиковому столу, где в больших эмалированных тазах лежал крупно нарезанный хлеб черный и белый. Оглядываясь и краснее, Нина стала запихивать хлеб в пакет и тут услышала звонкий крик. "Вот", узнала она визгливый голос официантки Зойки, "и это кто еще ворует? Посмотрите на нее! Если все так будут тырить", верещала Зойка. Нина покраснела и замерла. Зойка, тощая, злющая, с пергидролевым хвостом на затылке, самозабвенно ненавидела всех женщин без исключения. Грохола тарелки перед ними так, что разлетались брызги, и ее почему-то все побаивались. Лида Власова, услышав Зойкин крик, пошла на таран. Являя собой всю мировую справедливость, она приперла субтильную Зойку мощным бюстом к стене. Жируешь тут за наш счет! — грозно сдвинув брови спросила Лида. И еще хамишь культурным людям? На жирующую, тощая и взъерошенная Зойка явно не тянула. Хамка из нее выходила отменная, но хоть Зойка и была не испугливых при виде ледяной мощи, даже ее пыл поутих. Жалобу будем писать коллективную, угрожающе пообещала Лида. И в союз художников, и в ревизионную, и в прокуратуру. Сидите тут на всем готовом и еще недовольны, чуть сбавила обороты Зойка. Лида пошла к выходу и у двери обернулась. «Управу найдем, не сомневайтесь. Последнее слово осталось как всегда за ней. Лида вышла, скандал постепенно стал сходить на нет, больше смельчаков не нашлось. Нина тихо выскользнула из столовой и пошла в свой номер. В номере было холодно и выстужено, и дуло из всех щелей. Нина села на кровать, накинула на себя одеяло и разревелась. Сколько унижений может вынести человек? От всех, с самого детства, от вредной мачехи, истеричной классной, от заказчика, худсовета, от мерзкой хамки-официантки, от кондуктора в автобусе, от паспортистки в ЖЭКе и, наконец, от самого главного человека в своей жизни самые большие унижения от которых она, кстати, избежала в этот забытый богом городишко, в этот унылый пансионат для творцов, выбить путевку, в которой тоже оказалось ещё каким унижением. Путевки давали с огромным одолжением: сначала бесконечная очередь, потом комиссия и рассмотрение заявления, дурацкие унизительные вопросы. Но все равно попасть сюда считалось удачей и почти благом, несмотря на холодные номера, серое постельное белье, жесткие солдатские одеяла, нищенскую кормежку и откровенно вороватый и химоватый персонал. Путевку давали на два месяца, а значит, два месяца можно не думать о куске хлеба, об оплате счетов за электричество в мастерской, о непостоянных и капризных заказчиках к тому же здесь выдавали бесплатно, разумеется, глину, холсты, подрамники, краски, кисти, разрешали пользоваться муфельными печами. Здесь не было крикливых детей, сварливых тещ и жён и хронически недовольных мужей. И еще... Было чудное озеро, где когда-то развлекался длинноногий царь-подросток со своими потешными судёнушками, что стало предтечей его дальнейшей великой судьбы. К озеру исправно возил немногочисленных туристов маленький паровозик со смешным названием Кукушка. Да и в городишке, как водится, нищим и убогом, тоже была, конечно, своя среднерусская прелесть и покосившиеся домишки в один этаж с геранью на окнах и толстыми полосатыми котами на подоконниках и потрескавшиеся резные наличники и неровная брусчатая мостовая и заброшенный монастырь с высокой и гордой колокольней и добродушный неприхотливый смешно окающий сильно пьющий народец полный непонятного оптимизма не забывающий впрочем клясть при этом свою горькую судьбу В самом доме затевались бесконечные романы и порой кипели нешуточные страсти. И даже несмотря на, казалось бы, размеренность жизни, случались и истинные драмы. Но Нине это было вовсе ни к чему. Ведь именно от драмы страстей ей хотелось укрыться и отдохнуть хотя бы на пару месяцев. Она налила в литровую банку мутноватой и жёлтой воды, еще раз тяжело вздохнула и воткнула кипятильник в розетку. Опять села на кровать, накинула одеяло и стала ждать, пока закипит вода. Но вода и не думала закипать. Нина потрогала кипятильник и сказала вслух: "Сдох. И ты, гад, против меня". И снова громко в голос разрявелась подумала, что выпила бы сейчас крепкого и сладкого чаю и съела бы бутерброд с белым хлебом и докторской колбасой, а потом легла бы в кровать, укуталась в одеяло и блаженно закрыла глаза. Но чая не было увы, и докторской колбасы, кстати, тоже. Значит, придется жевать в сухомятку черный хлеб, а завтра непременно разболится желудок, но это уж как водится. Нина медленно раскачивалась на кровати и тихонько подвывала. В дом творчества она сбежала от своего утомительного, тянущегося, как старый клей, затяжного и бестолкового романа, измучившего и вконец измотавшего ее за долгих четыре года. Предмет ее страданий был глубоко и устойчиво женат, имел двоих детей и радостно сообщал нени, что останавливаться на достигнутом, они с женой точно не собираются. Он был довольно успешный живописец. В последние несколько лет неожиданно и быстро ставшей поволокая красавица дом вела умело и грамотно, нужные люди, красивые вещи, обильные столы. Спецшколы, музыка и бассейн для детей. Уверенная, четкая, собранная женщина, надежный тыл и оплот. Лучше жены не найти, и он и не искал. Что его связывало с одинокой, неустроенной и вечно тоскующей Ниной? Духовная общность. Он любил точные формулировки. Жена его была далека от терзаний и творческих мук. Наверное, ему было необходимо нечасто, примерно в две недели раз, зажечь в полуподвале мастерской свечи, налить в узкие бокалы эстет вина, взгрустнуть и задуматься о смысле жизни. И чтобы рядом непременно была женщина, тонко тонкочувствующая и безусловно влюбленная читающие, например, печальные на распев Ахматову или Блока, и чтобы тихо, чуть приглушенно звучала музыка Брамс или Вивальди. Нина сидела на диване, обхватив руками колени, держала в тонких пальцах бокал с вином и читала чуть срывающимся голосом любимые стихи. Он устраивался напротив в большом и уютном кресле, закрывал глаза и в такт музыки покачивал головой. Потом он садился в новенькую Волгу и торопился домой к борщам и пирогам, к уюту и спокойствию, к тёплым тапочкам и телевизору, к чему привык и без чего не мыслил жизни. А Нина оставалась одна, застилала кровать тушила оплывшие свечи, мыла бокалы и убирала пластинки в конверты. Потом надевала сапоги, застёгивала пальтецо и выходила в стылую ночь. Ехала на окраину в далёкий спальный район, от последней станции метро еще почти полчаса на автобусе. Жила она с вечным подкаблучником отцом и вредной, и болезненной мачехой, никак не рассчитывавшей на то, что нелюбимая падчерица до зрелых лет задержится в девках и останется камнем на шее до таких вот лет. Матиха мечтала о спальне, полированной, темно коричневой с широкой кроватью с резной спинкой и обязательно с пышным розовым шелковым покрывалом с оборками, а также с большим и глубоким шкафом и, конечно, с трюмо. А вторую маленькую комнату по-прежнему занимала неудачница Нина. Официантка Зойка, собрав после ужина со столов посуду, устала опустилась на стул, пристроив худые ноги в толстых шерстяных носках на табуретку и затянулась сигаретой. "Сделай кофейку, Игнатьевна", попросила она повариху. Домой Зойка не торопилась. Что там дома? Вечно недовольная мать и сынок Вовка, бездельник и балбес, с очередной двойкой в дневнике, надоело все до смерти, обрыдло просто. Игнатьевна щедро кинула в стакан две ложки бразильского растворимого. Спасибо есть свои люди на базе. Нарезала щедро сыру с колбасой и плюхнула перед Зойкой тарелку. Зойку она жалела, дёрганная, тощая, несчастная. Только Игнатьевна была в курсе, что своего непутевого Вовку Зойка родила девять лет назад от заезжего художника. Он про это так и не узнал. Да и вообще всю эту бородатую шатию братью Игнатьевна не уважала, даже слегка презирала, считая их бездельниками. Ещё Игнатьевна обожала индийские фильмы и рассказы о любви, например, про Зойкин роман с тем из Москвы. Зойка всё вспоминала, что он называл её музой и даже писал её портрет. Потом правда сказал, что не получилось и порвал его. Зойка тогда три дня ревела. Очень ей хотелось, чтобы после их любви остался хотя бы портрет, а остался сын, Вовка, смешной и иконопатый и, конечно же, самый любимый. Но портрета все равно было жалко. У Зойки хоть и не было портрета, но был сынок, плоть и кровь, надежда на старость. А вот у Игнатьевны не было никого, кроме троюродной сестры, живущей в деревне. Зато у Игнатьевны имелся крепкий и тёплый дом, большой цветной телевизор и немецкий палас на стене, и даже югославская полированная стенка, добытая в Москве с бешеным трудом и за бешеные же деньги. Раз в две недели Игнатьевна собирала тяжеленные баулы и на двух автобусах тащилась к сестре в деревню. Та равнодушно разбирала сумки и прищурившись приговаривала: "Всё воруешь, сама уже сожрать не можешь, а все хапаешь". Игнатьевна плакала и клялась себе, что больше к сестре не поедет, но проходило две недели, и она опять собирала сумки. А куда деваться? Одна на всем белом свете, а тут какая никакая родня. Зойка шумная с прихлебом пила кофе и обсуждала вечерний скандал. Жалобу они напишут, испугали, возмущалась она. Но это была, конечно, бравада. За места в столовой держались крепко, попробуй выжить, когда в магазине один маргарин и томатная паста. А это кобыла Власова, продолжала возмущаться Зойка. Скоро в дверь не пройдет, а все туда же, мясо ей подавай, кобыла толстожопая. Игнатьевна пила чай в прикуску и кивала. Нет, правда, совсем обнаглели. Сидят тут на всем готовом и ни черта не делают. Здесь им не ресторан, а дом творчества, по складам произнесла официантка. Вот и творите на здоровье. Вас сюда работать прислали, а не деликатесы жрать? обращалась Зойка к предполагаемому народу, кивая пустому залу столовой. Допив кофе и повыступав, она стала собираться домой. Возьми тут, кивнула Игнатьевна на коричневую клюенчатую сумку. Там стояла банка с винегретом лежало несколько кубиков сливочного масла и небольшой брусок сыра. Вот и ужин, всхлипнула Зойка. Спасибо тебе, Игнатьевна, пропала бы я без тебя. Иди уж, смущенно махнула рукой старуха. Поторапливайся. Вздохнула, глядя на понурую Зойкину спину, и перекрестила ее вслед. Жалко, конечно, девку, пострадала она за любовь, и теперь не одна а с детем. смахнула слезу и засобиралась домой. Озойка, загребая размокшую под ногами грязь, медленно брела по темным улицам, думая о несправедливости жизни и жалея себя одинокую, никому не нужную, никем не понятую и всеми обиженную. Злобной литкой Власовой, вечно недовольной матерью, двоечником Вовкой и директором Петром Гавриловичем, от которого вечно получаешь выговоры и тычки. Ни единого доброго слова ни от кого. Выживай, как знаешь, и никому ты по большому счету не нужна. А ведь была когда-то Зойка звонкая и веселая, громче всех пела в хоре про любовь и верность. А где они? Эта любовь и эта верность только в песнях, книжках и художественных фильмах, а в жизни одна морока и разочарование, и всё. Нина проснулась рано от холода, потрогала ледяной нос и укрылась одеялом с головой. Вылезать из постели не хотелось, но через 20 минут начинался завтрак, а потом надо было идти работать. С лицом оскорблённой добродетели и поджатыми губами Зойка разносила завтрак: тарелки с застывшими блинчиками манной каши. На каждом столе стоял алюминиевый чайник с жидким какао. Вошла Лида Власова и подсела к Нине. Грустишь? поинтересовалась она. Нина кивнула и махнула рукой. Приходи сегодня вечером ко мне, сказала Лида. Чайку погоняем, ему, венца попьем, а то совсем скука смертная, работа не идет, на душе тоска. Это точно, согласилась Нина. После завтрака она пошла в мастерскую, села на стул и с грустью оглядела свои творения тяжело вздохнув, взяла в руки пузатый чайник и попыталась представить, в каком цвете ей хотелось бы его увидеть. Посмотрела в окно и увидела, что за ночь почти облетел раскидистый и высокий клён. Моросил мелкий занудный дождь, а потом с неба густо посыпалась мелкая белая крошка. Скоро, совсем скоро зима, подумала Нина. Ей вспомнились строчки забытого стихотворения. А с неба сыпалась, летела сухая белая крупа, как знать, чего от нас хотела любовь, которая слепа. Она задумчиво повертела в руках уже обожженный черепок и взяла тонкую кисть. Потом приготовила белила и кобальт, никаких охры и кадмия, только радующие глаз яркие цвета. Постепенно на чайнике расцветали белые и синие хризантемы. Нина поставила чайник перед собой, оглядела и, кажется, осталась довольна. Затем опустила расписанный чайник в чан с молочной глазурью и оставила его подсыхать, а потом принялась за чашки и блюдца. Вечером она включит печку и отправит туда все это хозяйство, а завтра утром появится новый сервис, и называться он будет так: "Зима «Зима настроение». Нина работала так увлеченно, что забыла про все свои беды и горести. Ей хотелось поскорее разобраться с чашками и взяться за поднос. Расписывать поднос, и она любила больше всего. Кручёные витые ручки подноса должны быть обязательно синего цвета, а поле ей захотелось сделать белым и непременно серебром. Да-да, обязательно тонкие серебристые листья. Зимнее настроение радость и ожидание, никакой угрюмости и депрессии. Ведь зима это уже надежда на весну. Как говорила Нинена бабушка: «Переживем зиму, а там и переживем все остальное". В столовой Зойка резала хлеб и разливала в граненые стаканы тягучий бурый кисель. Всё, скоро жди нашествие зло она. Громко из зала рассказывала Игнатьевне, что ее опять вызывают к Вовке в школу, достали дальше некуда. Учительница старая крыса, и ей обязательно надо отнести коробку конфет. А где ее взять? Ты бы, Игнатьевна, помогла. А, ну, через базу. Сделаем, кивнула Игнатьевна. Зойка тяжело вздыхала. После обеда многие расходились по номерам поспать, а Нина решила прогуляться. Город был пуст и тих. «Сиеста!» — усмехнулась она. В магазинчике она купила твердое овсяное печенье и липкую карамель без обертки, посыпанную сахаром. В киоске взяла свежие газеты, а в винном, отстояв приличную очередь, бутылку любимого венгерского такая, недешёвого, по тому не пользовавшегося спросом у местного населения. Вернувшись, зашла в мастерскую, проверила печь и пошла в номер поваляться и почитать. Вечером собрались у Лиды. В комнате Лиды было тепло, работал калорифер. "Ну, лидка ты даешь!» — восхитилась Нина. "Это ведь строго запрещено", она кивнула на обогреватель. "В гробу я их всех видала", буркнула Лидка. "Что ж, теперь из-за их экономии всем тут околеть?» Заварили крепкого чаю, нарезали сыра и открыли вино. Лида жаловалась на мужа. Муж-инженер получал совсем мало, но правда, следил за детьми, а их у Лиды, между прочим, было трое. "Я в доме мужик", вздыхала Лидка. "И ремонт, и машина, и деньги все на мне, а он моет посуду и проверяет у детей уроки". Лида глотнула вина и затянулась сигаретой. "Тож хорошо", улыбнулась Нина. Хорошо, грустно кивнула Лида. Только очень хочется бабой побыть, понимаешь? Ну, чтобы пожалели, по голове погладили. Ты посмотри, какой у меня плечевой пояс, а какие ручищи. А ведь хочется быть тонкой, звонкой и прозрачной женщиной, понимаешь? Нина кивнула. Ну, всё-таки не гневи Бога, Лидка. Какой никакой у мужа и детишки прекрасные, и квартира, и машина, и заказы, слава богу, есть. Есть, согласилась Лида. Только мне до тошноты надоели столевары и Ильичи, и колхозные съезды, и детские площадки. Ты хоть от души посуду свою малюешь. — Это да, — кивнула Нина, только ведь знаешь, как все это продаётся. Салоны берут плохо, а участники хотят немцев или японцев, им вся эта авторская байда по барабану. Лида разлила по стаканам вино за нас красивых, обе чокнулись и рассмеялись. Да и потом какая из меня принцесса? Лида вытянула перед собой свои крупные красноватые руки с коротко остриженными ногтями. А тебе не ног замуж надо посерьёзнела Лида. Хватит на этого кабелюка время тратить, замуж и рожать. Поезд-то от перрона почти отошел, гляди и совсем уедет. За кого замуж? удивилась Нина. Можно подумать, за мной очередь стоит. Ну тогда рожай, продолжала настаивать Лида. А то и это прозиваешь, бабе век он знаешь какой? Куда рожать, Лида? Ни денег, ни квартиры. Ты же мою ситуацию знаешь. А потом любовь, Лида, понимаешь? Бред, резко бросила Лида. Вот только этого не надо. Придумала себе сказочку про белого бычка и слезами умываешься. А надо все бросить к черту и оглядеться вокруг. Вон сколько мужиков бесхозных шляется, только рукой махни. Ты меня сватать взялась, рассмеялась Нина. А что, может и сватать? Есть тут один на примете, Ваня Скориков. Год назад с женой развёлся, детей нет, тихий, спокойный, не пьющий. Комната в центре. Хочешь, позову, вместе посидим. Лида, извини, но это все напрасно, твердо сказала Нина. Хозяин барин, пожала плечами та. Не хочешь, как хочешь, только, по-моему, зря. Вечер был скомкан. Допив бутылку вина, Нина засобиралась к себе. Ну что я злюсь на литку, подумала она. Человек ведь мне добра хочет. И еще подумала, что ей очень хочется спуститься к автомату и позвонить любимому. Но наверняка трубку возьмет жена, или она просто будет рядом, и он, как всегда, не сможет говорить. Разговор получится пустой, и она окончательно расстроится. Ещё Нина подумала о том, что ей надоело страдать и хочется тихой радости и покоя. Надоели бесконечное враньё и неопределённость. На тумбочке стояла фотография любимого. Нина взяла её в руки, почему-то долго и внимательно разглядывала, а потом вздохнула и перевернула лицом к стене. Наутро тучи раздвинулись и выглянуло неяркое солнце. Нина вошла в столовую и огляделась. Ваня Скориков пил чай и задумчиво смотрел в окно. Нина ему кивнула и почему-то очень смутилась. За столом у стены сидела Лида Власова, и мрачная и сосредоточенно жевала. Что-то не так поинтересовалась Нина. Работа не идет!» — кивнула Лида. Ну совсем. Третий иски сломаю, а скоро комиссии. Выпрут меня отсюда к чертовой матери. Домой звонила, там все мои разболелись. Буду в Москву собираться. Что за жизнь хренова? То вдохновения видите ли нет, то дети мешают, то начальство давит, то квитанции неоплаченные, а то прости, Господи, месячные. И опять никакого настроения. Лида горестно вздохнула и с силой шмякнула чашкой об стол. Чтобы работать, нужен рай в душе, а где его взять? Даже для ее молотобойцев нужен рай, удивилась Нина. А я-то думала, что у литки всё просто и четко». В мастерской она открыла муфельную печь и вынула уже готовый сервиз. Красота улыбнулась она. Здорово получилось это, пожалуй, сразу улетит. Теперь ей не захотелось сделать вазу, тонкую, высокую, с узким и неровным горлом, серебристо-синюю, под сервиз. Она взялась за дело и так увлеклась, что пропустила обед. После ужина надела куртку и резиновые сапоги и пошла в город. На улице дул сильный промозглый пробирающий до костей ноябрьский ветер. Хотелось поскорее вернуться домой. По дороге она зашла в библиотеку и взяла рассказы Токаревой. Это точно поднимет настроение. Дома зазнобило и сильно захотелось пить. Она потрогала лоб и поняла, что заболела. Из лекарств в сумке валялся один анальгин. Нина накинула халат и пошла в столовую попросить чаю. Зойка стояла уже одетая, и собиралась закрывать дверь. "Чего еще?» — недовольно?" спросила она. "Чаю, если можно", пролепетала Нина. "Какой чай?" возмутилась Зойка. "Титан давно остыл". Нина кивнула и поплелась в номер. Она все никак не могла согреться и натянула на себя две пары носков и теплый свитер. Разбудил ее стук в дверь. На пороге стояла Зойка и держала в руках чайник и банку с вареньем. "На, вот", смущенно сказала она. "Выпей горячего, Свежий заварила, индийский, трислана. И варенье тут клюква, не малина, конечно, но тоже хорошо". "Спасибо тебе", пролепетала растерянная Нина и присела на кровати. Зойка налила в кружку горячий ароматный чай. "Пойду я", сказала она. "Дома сын ждет. Да и заражусь, не дай бог. А мне на больничный никак нельзя. Игнатьевна одна не справится. Спасибо тебе большое, повторила Нина и заплакала. Да ладно, чего там смутилась Зойка? Что мы не люди, что ли? Господи, и вправду люди, подумала Нина. Вот как оказывается бывает. Она напилась чаю и понемногу согрелась. Ночью Нину бил сильное озно, по утрам, как положено, заболело горло и полело из носа. Только этой напасти сейчас не хватало, подумала Нина. Работ совсем мало, а скоро комиссия, Полетят клочки по закоулочкам. Строгой комиссии наплевать на твои хворобы и душевные переживания. Наверняка будет жалоба в секцию керамистов. Ну и черт с ними. Выше себя все равно не прыгнешь. Почти весь день Нина проспала. В остывшем чае разводила клюкву, очень хотелось пить. А вечером опять пришла Зойка, принесла пюре с котлетой и аспирин. Села на стул и достала из сумки бутылку водки. "Лучшее лечение", уверенно сказала она. Нина пить не хотела, но и обижать официантку тоже было ни к чему. Заботится ведь искренно, а совершенно чужой человек. Нина вообще забыла, чтобы кто-то о ней так заботился. Выпили по первой, закусили котлетой, выпили по второй и пошел обычный бабский треп про жизнь, про мужиков, рассказывали горячо, перебивая друг друга и перескакивая с одного на другое. Зойка всплакнула и принялась жаловаться на мать и сына. Нина рассказала про мачеху и отца. Жалились друг другу на вечную нехватку денег, а хочется так много: новых сапог, пальто и сумочек. Зойка разливала водку и звонко чокалась, закусывали остывшей картошкой. Потом Зойка поведала Нине свою главную тайну про короткий, всего в два месяца роман с московским художником про то, что любила его без памяти, а он так время проводил. Она, конечно, все это понимала, но устоять не смогла. А здесь какие женихи, говорила Зойка. Пьяня одна. Ну, вышла бы я за Мишку или за Генку, всю жизнь бы маялась. Все тут пьют, понимаешь, все до одного. А кто не пьет, за того бабы держатся, будь здоров, ни за что не отпустят. А этот внимательный был, глядя в окно, нараспев, продолжала она. Заботливый все спрашивал: "Хорошо ли тебе, Зоя, со мной?" А мне было так хорошо. Зойка выпустила изо рта тонкую струйку дыма. Так хорошо, что после его отъезда жить не хотелось. Хоть в петлю лезь, может быть и влезла бы, только поняла, что залетела. Это и спасло. Думала, ребёночек от него родится умненький. Он про своих детей всё хвастал, а родился балбес, весь в меня, наверное. Ну хоть родился, слава богу, заметила Нина, и мать тебе помогает, и дом свой, а я ни детей, ни квартиры. Так рожай, сказала Зойка. вырастешь как-нибудь. И в войну рожали. Не справлюсь я, Зой, и помочь некому. Вот если бы мама была жива, Нина Горько расплакалась. А этот, ну, твой, не поможет, ведь ты говоришь не бедный!» Нина усмехнулась. Да этот не бедный избежит в этот же день, как только узнает в него семья, дети, жена прекрасная, на черта ему проблемы. «Сволочь он!» — уверенно припечатала Зойка. Нина пожала плечами и согласилась. Наверное, да. А я думала, что все вы там в Москве счастливые, не то, что мы здесь в забытом Богом месте. Дурочка ты улыбнулась Нина, Где ты видела этих счастливых? Вон там, гобеленщица, одна двоих детей тянет, и у литки власовой забот не оберешься, а ты счастливые. Зойка тяжело вздохнула и подошла к Нининой тумбочке забрать тарелку. На пол легко слетела фотография накануне отправленная в немилость. Зойка нагнулась и подняла карточку с пола. "Это кто?" спросила она каменным голосом. "Он самый", вздохнула Нина. Зойка медленно опустилась на стул. "Он самый, говоришь?" Нина кивнула. Зойка молча сидела и вертела фотографию в руках. Значит, он самый, тихо повторила она, а потом тихо произнесла: Точно, он самый, что ни на есть собственной персоной. Постарел, конечно, но взгляд тот же остался, такой же кабелячий. Нина удивленно смотрела на Зойку и ничего не понимала. Зойка подняла на нее глаза. отец это Вовки моего, понимаешь, ну тот самый из Москвы, про которого я тебе говорила. Нина закашлялась и села на кровати, испуганно глядя на Зойку. Так-то, подруга, задумчиво произнесла Зойка. Они молчали долго, наверное, полчаса, может и больше. Потом вдруг Зойка рассмеялась. Да что там рассмеялась? Просто начала хохотать в голос, потом засмеялась Нина. А потом они вместе дружно разревелись. Зойка разлила остатки водки и с сожалением потрясла пустой бутылкой. Потом они сидели на нининой кровати, обнявшись, и снова то плакали, утирая друг другу слезы, то начинали хохотать как ненормальные, а потом Зойка затянула песню, пела она чисто, низким и правильным голосом. Миленький ты мой, тщательно выводила Зойка, возьми меня с собой, там в краю далеком, буду тебе женой. Следом немного фальшиво тонким голосом вступала Нина: Милая моя, взял бы я тебя, но там в краю далеком, есть у меня жена. Потом Зойка уложила Нину, взбила подушку и как маленькую укутала одеялом. Всхлипывая, Нина отвернулась к стене и мгновенно уснула. Зойка собрала посуду и остатки ужина на цыпочках осторожно вышла из комнаты и плотно прикрыла дверь. На утро Нина проснулась поздно, пошмыгала носом, потянулась и поняла, что почти здорова. Но сегодня еще поваляюсь, имею право, выписала она себе индульгенцию. Еще раз сладко потянулась, закрыла глаза и решила подремать. Дверь бесцеремонно распахнулась, и на пороге появилась всколокоченная Зойка с подносом в руках. На подносе стояла тарелка с глазуньей, сыр, хлеб и стакан чая, от которого шел уютный порог. Без «здрасти» и как дела? Зойка смущенно брякнула под нос на тумбочку и бросила: "Дел много, тороплюсь". Нина кивнула и тоже смущенно пролепетала: "Спасибо". У двери Зойка обернулась, пробормотала: "Ой, чуть не забыла", и вынула из кармана передника большой апельсин. "Это не от меня, честно призналась она, это Ванька Скориков тебе передал, где взял, не знаю". У нас их сроду тут не было. Возьми его Вовке, — сказала Нина. Ну уж нет, улыбнулась Зойка. Это тебе, ты у нас болезная. А потом он со значением тебе передал: "И еще привет и скорейшего выздоровления". Зойка улыбнулась и подмигнула. Нина поняла, что очень голодна, с удовольствием съела яичницу и корочкой до блеска подчистила тарелку. Потом лежала и почему-то смотрела на апельсин. Спать совсем расхотелось. На улицу она вышла через два дня. Погода стояла тихая, и безветренная. Небо было голубое и яркое, а на деревьях тонким слоем лежал первый снег. Нина спустилась с пригорки и увидела, что на полустанке, готовой к отправлению, стоит паровозик Кукушка она заторопилась и слава богу успела. В вагоне на деревянной скамье она увидела Ваню Скорикова, а он увидел ее и улыбнулся. Почему-то смущаясь, Нина подошла к нему и села рядом. Паровоз дал три сиплых гудка и тяжело бряцая колесами, медленно сдвинулся с места. "Ну вот", улыбнувшись, сказала она. "Вот и маленькое путешествие". Ваня кивнул, маленькое и добавил: "Пока". Нина покраснела и отвернулась к окну. "Ой, да, спасибо за апельсин", спохватилась она. "Какая ерунда", теперь покраснел и смутился он. Они молчали, а паровозик медленно с трудом пытался набрать скорость и хоть для порядка разогнаться. Впереди лежало плещевое озеро и голубел на пригорке еловый лес. И может еще много другого было впереди, кто знает. Но двое, сидевшие рядом на жесткой скамейке в маленьком тряском паровозике, почему-то одновременно подумали об этом.